Часть вторая. «Холодная кровь». Эпиграф. А вдруг все то, что ищем, далеко за горизонтом, на смертельной истребительной дороге все на север. Елетов — вселенская большая любовь. Канунников был нетрезв, на иное Андрей не надеялся. Николай вращал глазами, словно поражаясь тому, что после стольких дней пьянства его лицо по-прежнему влезает в монитор. Как дела, Волков? Давай к делу, раздражённо отозвался Андрей. Я и говорю. Как дела, говорю. Стив звонил? Звонила Ксена только что. О! Удастоился, надо же. Ну поздравляю. Ну спасибо. У тебя всё Нет. Всё. Теперь будет не скоро. Майор насупился, будто бы рассматривая что-то под ногами. Собирайся. Я сейчас приеду. Пока убей в терминале всю частную информацию, все свои контакты. Блок гостиничный с собой его не возьмёшь, а здесь его наизнанку вывернут. Это ещё почему? проронил Андрей. Потому что тобой дружище Скоро заинтересуются. Кто? Компетентные органы. Николай помахал сигаретой и, сломав её о свой монитор, отщёлкнул окурок в сторону. "В моём лице", добавил он, осклабившись. Андрей подавил желание треснуть кулаком по этому лицу на экране, лишь сказал: "Мне нужно 5 минут. Можешь не спешить. Раньше, чем через 8, я не приеду".